Ты проморгал, капитан. В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей. 27 января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода, три китайца, два негра и один малайец вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель. «Капитану Нирн», — сказали негры, — «сегодня нет погрузки». «Отпустите нас в город до вечера». «Оставайтесь на местах», — ответил Унирн. «Шторм имеет девять баллов, и он усиливается. Возле Санжейки замерз в льдах Биконсфильд. Барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах».